Возможно, многие ожидали, что это зрелище повергнет уже и без того нервничающих легионеров в состоянии глубокого отчаяния. Странно, но эффект, как оказалось, был совершенно противоположным. Со своего места я хорошо слышал замечания, которые отпускала рота по поводу выступления коршунов. Суть их сводилась к тому, что коршуны выиграли этот вид соревнований впервые. и без такой показухи, но выбрали эти специфические упражнения с целью пустить пыль в глаза и заставить таким образом легионеров выглядеть хуже, чем они были на самом деле. В самом конце устроенного коршунами рекламного шоу, новое до сей пор им неведомое, черное желание владело легионерами, в результате чего... Конкурс на обладание контрактом совершенно неожиданно перерос с их стороны во вполне созревшую жажду вендетты. Я понял, что ничего хорошего для следующего этапа соревнований волосы препятствий это не предвещало. Дневник, запись номер 129. Стоя на своём посту около пулемёта И рядов в колючей проволоке старший сержант Шпенглер в очередной раз с удивлением огляделся. Из всех безумных мероприятий, в которых ему приходилось участвовать за время службы в армии, сегодняшнее можно было отнести к самым невероятным. Эти легионеры имели наглость. Он отдавал им должное в этом. хотя наглости у них было гораздо больше, чем мозгов. После разгрома, что они получили на соревнованиях по стреловой подготовке, наилучшим выходом для них было бы прекратить дальнейшие попытки, чтобы Иванов не испытать унижения. Вместо этого легионеры не только не изменили желанию проводить соревнования, но и настояли на ужесточении некоторых правил. что было уж совсем неожиданным. Сержант стащил с головы свой любимый красный берет, вытер рукавом лоб над бровями и вновь водрузил на голову. Шпендлер всё ещё не остыл после того, как Коршуны преодолели полушу препятствий, и хотя все не выглядели весёлыми, береты на них пропотели. Если бы он не стоял в тот момент так близко, что слышал это собственными ушами, он никогда бы не поверил, что эти изменения предложил внести сам командир легионеров. Прежде всего, было предложено преодолевать всю дистанцию в так называемых полных боевых условиях, то есть под огнём и при полной выкладке. При этом разгорелась дискуссия по поводу того, Могут ли легионеры использовать свои летающие доски и мотолеты? Но майор был непреклонен, и эти специфические средства были исключены из программы соревнований. Однако настоящим сюрпризом явилось предложение офицера, носящего черную форму, вести отсчет времени для всей роты, который должен производиться с учетом времени отдельных групп, равно как и отдельных индивидов, и с учетом штрафного времени за так называемый пропуск препятствий отдельными солдатами. Майор запротестовал, ссылаясь на то, что у него в роте всего лишь 20 человек, тогда как легионеров около 200, и поэтому соперник всегда может избавиться от балласта, когда будет производить отбор необходимого числа участников. посылая двадцатку лучших против все тех же двадцати коршунов. Сержант Шпенглер тем не менее подумал в тот момент, что это всё равно мало повлияет на конечный результат соревнований. Однако предпочёл промолчать, нежели вмешиваться в спор двух офицеров. Невероятно, но командир легионеров заявил, что у него нет намерений производить отсев и уменьшать число участвующих в соревновании легионеров и сообщил, что брать полосу препятствий его рота будет в полном составе, и что он хочет сравнить контрольное время с учётом всех легионеров и всего лишь 20 красных коршунов. Майор был до того Шарашин такой постановкой вопроса, что согласился со всеми условиями, Без дальнейших возражений. Даже теперь, вновь вспоминая разговор командиров, старший сержант обнаружил, что с недоверием качает головой. Хоть он и ощутил тогда восхищение командиром, который так верит в своих солдат, реальность подсказывала ему, что этот человек безумен. Даже если бы силы участников были равны, чего, разумеется, не было. Пропустить столько людей через полосу препятствий одной волной для экономии времени было просто самоубийством. Разумеется, время, которое продемонстрировали красные коршуны на полосе препятствий, несколько снизилось за счет так называемых полных боевых условий, правда, никак не из-за снаряжения и оружия. Они довольно часто жили в... и даже спали вместе с ним в вполне реальных боевых условиях, так что эта дополнительная нагрузка не была для них чем-то необычным. Однако попытки изображать на полосе препятствий микки-маусов, да ещё с такими усложнениями, доставили им всё же немало хлопот. Поскольку полоса препятствия предназначена для обучения новобранцев, Сложность препятствий на нём завышена, а приближенность к боевым условиям создавала дополнительные усложнения, редко встречающиеся на практике. К примеру, за весь срок службы старшему сержанту ни разу не приходилось преодолевать с помощью верёвки ров, удерживая при этом ещё и винтовку, то есть не приходилось до сегодняшнего дня. Кроме того, Существовал ещё одна проблема, которая касалась серьёзности отношения к этим соревнованиям. Любой боец из роты Красной Коршун из знал, что Космический Легион это сборище шутов и ничего больше. Они представить себе не могли, что те составят им конкуренцию, пока не прибыли на планету Хаскина, где убежились в обратном А потому было очень трудно, если вообще и возможно, заставить их со всей серьезностью подойти к данным состязаниям. Конечно, красные коршуны преодолели полосу препятствий за очень приличное время. И, разумеется, никто из них даже и не пытался сделать пропуск, но показанному результату было далеко до их максимальных способностей. Прикрывая глаза от солнца, Шпенглер выглядывался туда, где на стартовой линии выстроилась рота легионеров. Теперь уже недолго, самое большее ещё полчаса, и это дурацкое состязание закончится. Но он не думал, что оно затянется дольше. Ибо легионеры за это время пройдут полосу или бы откажутся от соревнований вообще. Армия получит свой контракт, а коршуны — обещанную им ночь в этом городе. С дотошностью, которая помогла заработать ему нашивки, сержант начал осматривать свою позицию. Когда легионеры выйдут к этому участку, в дело вступит его пулемет. Длинные очереди над их головами, когда они будут ползти под рядами натянутой колючей проволоки, закрепленной на столбиках. Это была ещё одна ситуация, которой в реальном бою ещё никто никогда не встречал. Такое препятствие было сделано специально для демонстрации солдатам условий, при которых они будут иметь очень ограниченную свободу манёвра под непрерывным огнём. К тому же, этот участок и без того был самым неприятным на всей полосе, отнимая значительную часть времени попробуйте сами быстро пролезть под этой проволокой, лёжа на спине, отталкиваясь ногами, а руками приподнимая нижние ряды проволоки над собой и своей винтовкой, лежащей на груди.